Насколько мог, очистил их от пыли, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Что предпринять еще, я пока не мог понять. Поэтому я сконцентрировал осмотр на большом пульте управления непонятно чем. Сев самое крутое, как мне показалось, кресло, которое выделялось по сравнению с остальными, я осторожно протер панель управления с непонятными знаками и кнопками управления. Сбоку была нарисована рука. Это, наверное, нужно для идентификации. Но касаться ее я побоялся, решив начать с простых кнопок. Вспомнив, что я активировал скафандр нажатием на зеленую кнопку, стал искать их на панели, которая была перед креслом. Так как их было несколько, я внимательно осмотрел все и разглядел те символы, которые были нарисованы на них. Одна из кнопок мне показалась знакомой. На ней было изображение молнии. Возможно, что-то связанное с энергией, поэтому очень осторожно я нажал на нее. Секунду ничего не происходило, но тут она начала мигать, и рядом с ней загорелись еще несколько кнопок, которых раньше точно не было. Но я видел, что они рельефные и выступают из панели, и некоторые зеленые подмигивают красным цветом. Рассуждая логически, я решил, что они, возможно, неисправны и нажал одну из трех зеленых кнопок, которые горели ровным светом. Мигнув, кнопка загорелась вначале ярче, а потом, повторно мигнув, загорелась желтым с красным. Что это означает, я не знал. Поэтому нажал на стрелку возврата, как в меню, и передо мной опять появился первичный набор. Теперь я нажал на следующую зеленую кнопку, которая создала передо мной следующий набор с кнопками, только меньшими по количеству. Нажав на зеленую, она загорелась ярче и, мигнув, вся линия из других кнопок загорелась зеленым светом, при этом освещение еле заметно среагировало. Решив немного подождать, я откинулся в кресле и задумался, что я таким образом могу нанести больше вреда, чем пользы. Мигнув еще раз, внезапно вспыхнул яркий свет, который после полутьмы болезненно резал глаза, но через мгновение он немного сменил интенсивность. Или я гений, или управление рассчитано на людей, поэтому вариант всяких космических кораблей я отложил на дальнюю полку своих домыслов. Постепенно все экраны начинали оживать, пульты загораться разноцветными цветами, большинство из которых были красными, что меня настораживало. Так длилось несколько минут, пока активные перемигивания не завершились, и остальные пульты управления не убавили яркость. Внезапно сзади меня раздался голос, явно принадлежащий человеку. Бенстраше Монеро!» Я медленно повернул голову и холодный пот скользнул противной струйкой по позвоночнику, отозвавшись мурашками по всему телу. Сбоку от меня стояла молодая девушка в странной одежде, подчеркивающей ее идеальную фигуру. Бенстраше Монеро!» — повторила она еще раз. «Я вас не понимаю!» «Объясните, где я нахожусь и что вообще происходит?» «Что это за место?» — сказал я, сопроводив свои слова жестом. «Рендейро Ирдис», — сказала она после небольшой паузы, и тут по ней прошла еле заметная волна, как рябь от помех. «Голограмма?» — произнес я. «Твою ж дивизию! Куда я попал?» «Идентификус Норден». «Идентификация? Ты хочешь, чтобы я назвал себя?» «Волков Игорь, 44 года, Российская Федерация, город Санкт-Петербург», сказал я, после неожиданно добавил. «Планета Земля, Солнечная система». Внезапно девушка сделала шаг вперед и показала на нарисованную руку на панели. От ее движения я чуть не вскочил, но сумел держать себя, вспомнив, что это голограмма или что-то очень похожее на это. Хотя, признаюсь честно, что двигалась она как живая. Понимая, что затягивать мне эту процедуру нет смысла, я протянул руку и положил ее на изображение. Оно подсветилось белым светом, и по кругу стали бегать разноцветные огоньки, после чего в ладонь мне что-то укололо, хотя самого момента я практически не почувствовал, так как боль была минимальной и практически не ощущалась. Это больше походило на укус комара. После этого панель под рукой засветилась оранжевым цветом. «Беломо Иргитус!» – произнесла девушка, после чего панель под рукой погасла. Она пристально посмотрела на меня и начала говорить мне непонятные фразы с разной интонацией и произношением. Я понял, что со мной пытаются говорить на разных языках. В ответ на это я помотал головой в разные стороны и сказал «No English, только русский». Первый раз в жизни мне стало стыдно за то, что я не знал ни одного языка, кроме родного. То, что я изучал в школе, забылось уже через год, а когда мне нужно было перевести какой-либо текст, то пользовался Яндекс переводчиком. Тогда девушка ткнула рукой в один из экранов, который включился, и на том стали мелькать разные знаки, скорее всего похожие на буквы от других алфавитов и разные иероглифы. Когда я покачал головой, то экран очистился, и девушка показала на него пальцем, изобразив, что рисует. Тогда я, придвинув монитор к себе, начал рисовать пальцем алфавит, называя буквы, потом цифры, четко проговаривая их названия 2-3 раза. Когда девушка удовлетворенно кивнула, на экране стали появляться геометрические фигуры, а я стал называть их по несколько раз, пока они не исчезали. Закончив с фигурами, которые я знал, стали появляться различные предметы, большинство из которых я не знал. Поняв, что от меня требуется, я немного расслабился в кресле и называл появляющиеся картинки. Не зная, сколько времени прошло, я начал уставать, а в горле у меня пересохло. Поэтому я постарался изобразить, что хочу есть и пить. По жесту я понял, что мне нужно подождать. И буквально через 5 минут прямо рядом со столом открылась ниша, из которой появился запечатанный блестящий пакет с рисунками на нем. Осторожно взяв его в руки, я внимательно рассмотрел его. На нем было нарисовано, что нужно оторвать один из красных лепестков, после чего он откроется, дернув за указанный ярлык. Пакет в руках неожиданно зашипел, набухая и нагреваясь при этом. Это очень походило на армейский паек, только совершенно другого уровня, если можно так выразиться. Осторожно положив его на стол, я дождался, когда он перестанет шипеть, и осторожно взял его в руки. Внутри оказалось три пакета продолговатой формы, напоминающих тюбики с красными ярлыками на торцах. Взяв крайний, я дернул за ярлык и опасливо отстранил руку в сторону, но от моего действия тюбик открылся с торца, и я осторожно поднес его к лицу и понюхал. Запаха никакого не было, поэтому, сжав с боков, я выдавил немного из тюбика и очень осторожно лизнул. Еда оказалась совершенно бескусной. Решив то в любом случае мне нужно будет что-то есть, а вариантов с едой у меня нет, я рискнул и, выдавливая, съел половину тюбика. После чего открыл остальные и опробовал. Во втором тюбике оказалась обычная вода в виде геля, который таял во рту, превращаясь в воду. А третий тюбик был по вкусу похож на фруктовое пюре. В результате я съел два последних тюбика, а первый доедать не стал положив остатки еды и пакета на угол стола я поблагодарил за еду после чего панель под пакетом из пайка открылась и засосала их внутрь снова став ровный что же от голода я похоже не умру как и от холода вот только где бы исправить нужду я задал вопрос слух и впервые голограмма поняла его указав рукой на одну из стен которая подсветилась контуром дверь при моем приближении она открылась, и я попал в некое подобие туалетной комнаты, где, помимо прочего, была большая зеркальная поверхность на одной из стен. Постамент в углу не вызывал сомнений в своем предназначении, поэтому я быстро справил естественные потребности организма, но найти рукомойник я не смог. Подойдя к стеклянной поверхности, я увидел несколько изображений рук, прорисованных тонкими, слабо различимыми линиями, и нажал на то, где было изображение трущихся рук. Из стены выдвинулась полка и зашумел воздух, а над ней образовался шар из брызг, которые не разлетались, а вращались в этом клубке. Осторожно просунув руки внутрь, я почувствовал, как их омывает водой. А когда я их вынул из этого воздушно-водяного шара, то он исчез, а полка убралась обратно в стену. Руки оказались совершенно сухими. Решив что на этом пока можно заканчивать мое знакомство с ванной комнатой, я отправился обратно в зал. Усевшись с кресла, я продолжил обучение. Только теперь учился я. Мне показывали предмет или действие на тех картинках, которые я распознал, после чего я пытался повторить то, что увидел. Вначале я неплохо все запоминал, но уже через час начал путаться, а часа через два все в моей голове перемешалось, и я забыл все, с чего мы начинали. Тогда мое обучение внезапно прекратилось, и девушка, стоящая в виде голограммы, указала вначале на экран, а потом на пульт управления. Там отображалась последовательность действий с пультом, что нажимать и какие цифры вводить, если я, конечно, правильно понял символы, которые мне показывались. Подумав, что это снова процесс обучения, я сосредоточился и начал вводить последовательность, изображенную на экране. Как оказалось, я ошибался. Скорее всего, я ввел код для открытия скрытого шкафчика, в котором хранился серебристый контейнер с ручками, размерами с небольшой чемоданчик или дипломат. Он выдвинулся из небольшой ниши под пультом управления, и, вытащив его, я обнаружил на нем еще одно табло с символами. На экране мне показали следующую последовательность знаков, которую я ввел, после чего контейнер открылся, и я увидел лежащий внутри обруч из серебристого металла, с кроплениями маленьких разноцветных камней, утопленных и вплавленных в этот металл. Изображение на экране показывало, что мне следует надеть его на голову. Сразу выполнять просьбу я не стал, помня, к чему привела последняя моя попытка примерить перчатку. Связь между этими предметами была видна невооруженным взглядом, поэтому я попробовал уточнить вслух, что мне делать. Мне точно нужно надеть этот обруч на голову. Со мной ничего не случится. К моему удивлению, голограмма ответила мне на моем языке, хоть и несколько скомкано Предмет, учить, память, запомнить, интеллект. Возможно, это какой-то прибор для улучшения памяти, а учиться мне нужно и побыстрее. Оставаться в неведении, что вокруг происходит, я не хотел. Поэтому, собравшись с духом, я осторожно вынул образ и очень медленно водрузил его на голову. Через несколько секунд я почувствовал сильное головокружение и как будто перышки защекотали у меня в голове. Неприятные ощущения довольно быстро исчезли, а на экране появилась новая порция изображений, сопровождающихся текстом и голосовым обозначением. Первые изображения при повторении мною сопровождались небольшим дискомфортом, как при морской болезни, но постепенно неприятные ощущения проходили и запоминание проходило как обычно. Сколько прошло времени, я не заметил. Только в какой-то момент осознал, что картинки передо мной мелькают очень быстро, как и пояснения. Скорость обучения выросла как минимум в три раза, а возможно и больше. Периодически мне задавались тестовые вопросы по пройденному материалу, и я их без каких-либо задержек решал. Это добавило мне уверенности, и я сосредоточился на обучении, насколько мог, замечая, как восприятие увеличивается еще больше. Несколько раз я прерывался на еду и в какой-то момент просто отключился прямо в кресле. Возможно, мой организм не выдержал нагрузки, и я упал в обморок. А может, это обруч погрузил меня в сон. Проснулся я резко и не сразу понял, где нахожусь. А потом на меня резко нахлынули воспоминания и образы изученного материала. Небольшое головокружение, возникнув, тут же исчезло я, посмотрев вокруг, увидел стоящую рядом голограмму. «Доброе утро! Я долго спал. Судя по цикличности вашего организма, двое суток. Тот-то у меня все тело затекло. Да и сходить нужно в ванную комнату», – сказал я, после чего отправился по известному маршруту. К своему удивлению, у меня в голове была вся нужная информация, как пользоваться данным местом. Тут был вмонтированный душ, солярий, еще куча всевозможных приспособлений, которые я испробовал и вышел уже совершенно отдохнувшим. Мой скафандр, как я успел узнать, принадлежал к третьему классу. Его я успел почистить и частично зарядить, после чего я настроил под себя. Скафандр был научным и мог поддерживать жизнь в космосе в течение 20 суток, только придется пить переработанную воду из моего организма. От этой мысли меня передернуло. Но, подумав, Решил, что ради возможности выжить и не на такое пойдешь. Вернувшись в зал Центра управления лабораторным комплексом, я осмотрелся уже совершенно по-новому. Как минимум, половина виденных мною приборов мне уже была знакома, и я понимал, для чего они предназначены. Усевшись в свое кресло, я заметил, что обруч так и надет на мою голову, но снимать его я не стал а включив дисплей самостоятельно, выбрал направление своего обучения и, создав пакет для изучения, запустил его. Неприятные эффекты от обучения опять навалились на меня, правда ненадолго, но я уже на них не обращал внимания и сосредоточился на изучении информации, которая поможет мне выжить в этом мире. Я еще не разобрался, где я точно нахожусь. Но у меня появилась гипотеза, что я попал в будущее, где человечество вышло в космос, насколько далеко меня занесло с помощью найденного мною артефакта. Да, именно артефакт древних перенес меня сюда каким-то непонятным образом. Но этой проблемой я займусь позже, так как у меня сейчас есть другие сложности. Я попал на космическую лабораторию в виде станции, которая несколько десятков лет подвергалась нападению, и сейчас она полностью нерабочая. То, что мне удалось запустить резервный источник питания, уже является огромной удачей или даже настоящим чудом. Хотя логика в построении алгоритмов запуска разрабатывалась с целью доступности неподготовленных людей и подростков. Источника энергии хватит примерно на месяц, а что будет потом, я думать сейчас не хотел. Поэтому занялся изучением основных данных по окружающей обстановке отложив историю развития и построения человеческого общества, а также кучу ненужных мне сейчас знаний. Я выбрал все доступные знания по ремонту оборудования вышедшего из строя, что может спасти мне жизнь или хотя бы продлить ее. Что я мог точно сказать, что попал я на окраину какой-то империи, которая входит в группу государств, объединенных в Содружество. Тут есть аристократия и очень часто идут войны, За все, за планеты, за ресурсы, за людей и за власть. Но я отбросил сейчас ненужные мне мысли и занялся учебой. К сожалению, использовать другие варианты изучения я сейчас не мог, так как обучающие капсулы находились в разрушенной части станции. Но и с помощью артефакта я смогу изучить все, что мне нужно, чтобы добраться до них и запустить.